Глава девятая. Каждый сам по себе. За две прошедшие недели после тяжелейшего для северных волков матча пресс-секретарь команды ни разу не присутствовала на игре. Онлайн-трансляции и комментарии второго тренера стали для Анастасии Гривны основными источниками информации. Но после матчевых пресс-конференциях Барская держалась подчеркнуто официально, покидая их сразу после окончания. На работе не задерживалась, а обеденный перерыв перенесла на час раньше. На эти изменения никто не обратил внимания. Никто, кроме капитана. Всю первую неделю он терпеливо ждал. Чего? Андрей не знал и сам. Но ничего не менялось. Настя упрямо игнорировала матчи и больше никогда не появлялась у дверей их раздевалки или в массажном кабинете Карена. Ее словно подменили. В начале второй недели терпение Таранова лопнуло. Матчи-матчами. Матчи-матчами. Но он не смог выкинуть из головы случившегося в собственной квартире. Следовало как можно скорее расставить все точки над и, а потом либо забыть и вновь вернуться к вопросу обустройства личной жизни, либо закончить начатое. Как бы Андрей ни скрывал сам от себя, но второй вариант нравился ему больше. Было что-то в этой гордой дамочке, в гремучей смеси надменности и хрупкой женственности, остроты и нежности. Перепалки с ней стоили полноценной схватки на льду, а уж какой податливой Настя оказалась в объятиях. Для молодого здорового мужчины подобное и вспоминать было опасно. То вой, гляди, опозоришься в самый неподходящий момент. Но для начала стоило с ней хотя бы просто поговорить. Как оказалось, переиграть в кошки-мышки госпожу Барскую оказалось делом непростым. После тренировок, уставший и вымотанный, он каждый день заходил в офис, чтобы в очередной раз убедиться, что опоздал. Андрей высматривал на парковке маленький фиат, пытался задержать Настю по окончании конференции, но и здесь безрезультатно. Барская упрямо избегала встреч, ловко обходя все его уловки. Привыкший добиваться своего, самый быстрый нападающий с северных волков, впервые в жизни терпел одну неудачу за другой. И это от женщины. Лишь один раз Таранову удалось привлечь внимание вечно спешащего пресс-секретаря. Но ничем хорошим, Это не закончилось. Снежная королева окотила капитана таким морозным взглядом, что само желание поговорить у нимника испарилось. Это была совсем не та Настя, которая так жарко целовалась с ним в коридоре. С этой Настей говорить было не о чем. За официальной вежливой маской не просматривалось и намёка на интерес. Тогда он просто развернулся и ушёл, не задав ни единого вопроса, оставив недоумевающую госпожу Варску в одиночестве. На душе от недосказанности было тошно. Но что поделаешь, придется смириться и с этим. Успокаивал себя Андрей. После череды удачных матчей «Северные волки» закончили первый месяц сезона жестоким поражением. На месте команды в турнирной таблице это не отразилось. Но сами игроки... Выискивая виноватого, чуть не разругались. Чтобы удержать ситуацию, при этом не дать команде потерять боевой дух, Градский объявил дополнительный выходной день и рекомендовал провести его активно и с толком. В смекалистый Клюев намек понял быстрее всех. Уже утром следующего дня треть команды с женами и подружками бодро готовили шашлыки и строгали салаты на просторной даче того самого Клюева. Капитан, на долю которого выпала нелегкая задача выбора и маринования месса, уложен на посопал в гамаке под раскатистыми яблонями. Он свою вахту сдал и сейчас имел полное право расслабиться и отдохнуть. Под дразнящий запах шашлыка и весёлый женский смех жизнь снова казалась довольно сносной штукой. Так, раскатисто прогремело над ухом. И кто у нас здесь лэмду бьёт? Отстань, Иван. Таранов закинул ногу за ногу, всем видом своим демонстрируя, что никакие призывы к действию не изменит его безмятежного состояния. «Слушай, Андрюха, там сейчас без тебя все мясо в угли превратят». «Конев не даст», хмыкнул капитан. «Он его еще сыром порывался есть начать, так что не переживай». В настоящий момент Борька с парочкой шампуров наперевес уже ускакал в беседку с двумя симпатичными кралями. «Однако, я его недооценивал». «Защитник? Что с него взять?» махнул рукой Гагарин. «У них, как у хомяков». Главное, беречь своё добро. Из небольшой деревянной беседки в углу двора послышался зычный бас Бориса и хохот девушек. Ты знаешь, я ему даже завидую, капитан задумчиво почесал гладко выбритый подбородок. После больницы бороду отрастить так и не удалось. Руки каждое утро сами тянулись за бритвенным станком, словно побриться было так же необходимо, как вычистить зубы. Приятная женская компания, свежий воздух, вкусная еда. А тебе кто не даёт так расслабиться? Иван легонько пнул гамак, но Таранов покидать места свои Лёшки и не планировал. "Вон сколько красавец. Или тебе именно Боркины надо?" Андрей усмехнулся: "Представь, что бы натворил защитник, увидев на одну из его красавец. Адреналин, наверняка, выплеснули бы все. Да только граски после такой выходки выходных им больше вообще не даст. Или тебе так кто покоя не даёт?" Любопытство Ивана не было предела. Например, блондинка одна из нашей администрации Не сочиняй. Да чего тут сочинять? С твоим фантастическим везением на женщин было бы странно, если бы Барская не заинтересовала. Это хотя бы точно не замужем, в отличие от твоей предыдущей. Я не знал, уточнил Андрей. Этот разговор уже начал его раздражать. Не заводись, осадил друг. Лучше скажи, как с Настей? Вы помирились тогда? Помирились, голос Таранова стал ещё более злым. Так померились, что чуть до спальни не добрались. Однако, пресниснул вратарь. Так что остановило? Или ты квалификацию потерял? Ваня, нарываешься. Теперь ясно, почему её не видно и не слышно уже 2 недели, задумчиво произнёс Гагарин. Так, может, стоило пойти по классическому пути? Разговоры, рестораны, цветы? Я уже думал об этом, нехотя сознался мужчина. Даже уточнил у Клюева, где нормально готовит. Так чего же не пригласил? Не пойдёт со мной Барская в ресторан, ни под каким предлогом, вздохнул мужчина. И это заканчивалось расспросами. Пошли, что ли, на самом деле, мясо спасать? А то спалят они его, как пить дать, спалят. Гагарину ничего не оставалось, кроме как на время завязать с вопросами. Вытягивать информацию у Старанова дело неблагодарное. Пока не припечёт основательно, тот всё равно ничего не расскажет. А если припечёт, Всем станет не до разговоров, и громые молнии покажутся детскими шалостями. В квартире было холодно. Коммунальщики, видимо, решили, что заморозки по ночам совсем не повод начать отопительный сезон. Натянув на ноги вязаные шерстяные носки, купленные в подземном переходе у чедушной старушки, Настя почувствовала себя немного лучше. Вот бы ещё для души какие-нибудь носки или варежки, надеть и согреться. Но чудес не бывает. Холод, поселившийся там, не разогнать вещами или горячим чаем, только живое и искреннее общение, надёжные крепкие объятия и горячие поцелуи. В последнее время целоваться хотелось до удурия. Губы были уже искусаны в крови, никакая помада не останавливала. Настя включила в коридоре свет и глянула на своё отражение в зеркале. Лицо осунулось, щеки еще больше впали. Подбородок и скулы заострились, словно от болезни. Только блестящие, будто шальные глаза. Да красные, распухшие губы красноречиво намекали на причину недуга. Две недели понадобилось на то, чтобы хоть немного забыть поцелуй с капитаном. Это было нелегко, особенно зная, что он где-то рядом. Громит ворота соперника или весело шутит с журналистами. Просто отдыхает в раздевалке или принимает душ. Она замечала каждый его взгляд, ловила каждое слово и боялась поддаться. Тело стоило лишь на минуту забыться, потерять контроль, начинало гореть, вспоминая прикосновения к коже грубых мужских пальцев. Каждое его касание, каждый поцелуй, словно ожоги, она помнила их все. И как он только успел так наследить на ее теле. И вот сегодня Андрей хотел поговорить. Она почула это утром ещё до того, как он остановился рядом. Почула и, ну, приглась. По телу прокатилась дрожь, сладкая и волнующая. А за ними, гремя кандалами, вернулся страх. Он мужчина, и ясно как день, что нужно ему на самом деле. Её тело и глупо обманывать себя, доказывая, что я не хочется того же. Хочется очень. И пусть всё будет как угодно. Лишь бы почувствовать, ощутить, каково это быть в объятиях, быть желанной. Настя провела пальцами по губам, и больно, и сладко. Из груди вырвался стон. А что потом? спросила она у тишины. Опять притворяться или сознаться и разочаровать? По щеке скатилась одинокая слеза. Женщина быстро смахнула её и опустилась на пол. Как же было легко раньше. Целый год покоя. Она почти поверила, что ни с чем не отличается от других. Интересная работа, тысячи дней встречи со знакомыми и, собственно, уютная квартира. Всё наладилось, и даже редкие телефонные разговоры с бывшим мужем больше не отзывались глухой тоской. Он наконец смирился, зажил своей жизнью, снова женщиной, в новой квартире, чужой мужчина, чужая судьба. Андрей. Имя со стоном сорвалось с распухших губ. И зачем она только встретила его? Ну зачем позволила случиться всему, что случилось? Настя накрыла лицо ладонями и откнулась в колени. Холод с пола, словно что-то живое, медленно пробирался по телу, опутывая каждый сантиметр, выхолаживая её насквозь. Женщина продолжала сидеть, медленно раскачиваясь на месте, ни слёз, ни эмоций. Наконец-то долгожданная пустота. С пустотой можно жить. Она ни кроваточек и не просит. Лишь проклятое время в пустоте тянется безумно долго. Каждая минута подобна часу, а день вечности. Не скоротать, не ускорить и выверенный жизненный план, что так успокаивал раньше, уже видится бесконечной, нескончаемой агонией. Ночь. В окнах соседнего дома погасли почти все огни. Город спал и видел сны, тревожные и бессмысленные. Цветные и чёрно-белые. В небольшой квартирке Анастасии Игоревны Барской тоже царила темнота. На прикроватной тумбочке остывал недопитый чай. Чуть слышно тикали на стене старые часы. Покой и небезмятежность. Хозяйка квартиры, утомившись за долгий день, наконец уснула. Порывистый ветер пригибал к земле молодые берёзы. Снег валил без перерыва. И по заснеженной дорожке, проваливаясь по колено в сугробы, медленно шла женщина. Уже не было сил продолжить путь. Ноги от усталости не слушались. С каждым разом всё дольше увязая в снегу, замёрзша, обессиленная, она брела, казалось, так давно, вознадёжно давно. Разум с каждой минутой всё больше отказывался верить в то, что удастся выбраться. Он сдался, оставив в теле лишь жалкие остатки воли. Конец близок, и это не окончание пути, Это конец. Женщина остановилась на минуту, перевела дыхание. Как же всё это было похоже на её обычную жизнь, путь в никуда, сквозь тысячи преград, сквозь собственные желания, насильно и так каждый день. Престижная работа, красивый брак, зависть знакомых и раздирающую душу одиночество, которое невозможно побороть. Вот они её ветер, снег, долгий путь и темнота, всё как в жизни. Они всегда с ней. Как бы весело она ни смеялась, шумной компанией друзей, они внутри, как бы ни лгала себе, отдаваясь мужу по ночам. Он, как и другие до него, верил, принимал и требовал ещё. Ничего не менялось. Её вынужденная ложь, их молчаливое принятие. И вроде бы всё хорошо, красиво и горячо, но она больше не могла. Истощилась. Ветер пронизывал полушубок. Он совсем не спасал. Изысканная дорогая вещь, созданная для красоты и негодной ни на что иное. А ведь так хотелось тепла, особенно сейчас, когда сила на исходе, и стихия сильнее ее. Мечты. Шаг, один, второй, третий, нога снова проваливается в сугроб. Не вытянуть, слишком глубоко. Заледеневшие ладошки отчаянно разгребают снег. Ну куда там? Ее хилое трепыхание бесполезно, игра окончена. Ослабшая женщина медленно опускается на снег. Долгожданный отдых. Какое же счастье наконец перестать бороться и остаться здесь, пусть в одиночестве и холоде, но в покое. Снег опускается на лицо, засыпает голову и плечи. Растрепанные волосы мгновенно заливаются с белой пеленой снегопада. Только голубые глаза блестят от слёз, смотрят усвысь, словно ждут чего-то. она резко дёрнулась в кровати. Рука выключатель ночник, тусклый свет, отработанный алгоритм. По лицу стекали капли холодного пота. Майка промокла насквозь. Сколько ещё прошло будет возвращаться в во снах? Сколько ещё ночей её будет мучить жгучий холод того давнего снегопада? И почему сейчас? Вновь пытаться уснуть, она не решилась. Уж лучше круги под глазами до да двойная доза кофе. Желудок как-нибудь справится, не впервой. Загрузив кофеварку Анастасия Игоревна Барская направилась в душ. Там под горячими струями приходив в себя лучше всего. Если бы не назначенные встречи, она бы вообще взяла отгул, посвятив весь день шопингу и занятиям в тренажёрном зале. Но нельзя, а значит, чёрный кофе, горький шоколад и подробный план всего дня. Придётся держаться. Новый день получился не менее насыщенным, чем предыдущий. За свалившимися на Настю новостями и делами забылась даже тревожная и бессонная ночь. Возвратиться домой получилось только поздно вечером. Сегодня, как никогда, ей отчаянно хотелось напиться. А еще лучше – поскандалить с кем-нибудь. Ну и пусть первый раз в жизни. Когда-то нужно начинать. Как назло, неприветливые продавцы в магазине у дома сегодня были необычайно милы. А воршливый консьерж даже пожелал ей доброго вечера. Все словно сговорились. Все шло кувырком, но когда в девять вечера еще и дядя прислал сообщение с благодарностью, Настя готова была написать заявление об увольнении и послать всех к черту. Сейчас для полного счастья ей только банкета в ресторане с хоккейной командой не хватало. «Двадцатилетие банка? Подумаешь, какое событие?» Так нет. Александр Михайлович решил не мелочиться. Популярные актеры, политики и, собственно, хоккейная команда на десерт. Кому отведена роль вишенки в этом десерте, Настя старалась не думать. А ведь на ней ответственная миссия убедить эту самую вишенку и явиться. Представив, как будет упрашивать Таранова пойти в ресторан, Барская вздрогнула. «За что?» — с отчаянием в голосе воскликнула женщина. И со всей силы швырнула телефон в стену, будто он был в чем-то виноват. «Проклятие на мою голову!» То же самое она сказала сегодня и заму Барского. Мужчина с важным видом вручил ей официально приглашение на приём и отдельную просьбу драгоценного родственника организовать присутствие хоккейной команды в полном составе. На последних словах зам сделал особое ударение. Способы и средства никого не интересовали. Таранов быть обязан.